В ту пору, когда Эйлин пренебрегла правами первой жены Каупервуда, как смело толковала она о том, что ее Фрэнку нужна женщина, которая подходила бы ему по развитию, наклонностям, вкусам. Теперь же, когда ее одолевал страх, что Фрэнк найдет себе возлюбленную, еще более отвечающую его запросам, хотя Эйлин не представляла себе, кто бы это мог быть, она рассуждала совсем по-другому. Неужели пробил ее час? И его влечет к какой-то другой женщине больше, чем к ней. Это было бы ужасно. «Что же тогда делать?» — спрашивала она себя в полной растерянности. Как-то вечером Эйлин совсем пала духом, И даже немножко всплакнула, сама толком, не зная почему. Порой ей доставляло мстительное наслаждение придумывать, как и чем доймет она ту, которая посягнёт на ее мужа. А потом она терзалась сомнениями. Надо ли открыто объявлять войну, если она убедится, что у Фрэнка есть любовница? Эйлин знала что, скорее всего, именно так и поступит, но вместе с тем понимала, что если Каупервуд к ней охладел и кем-то увлечен всерьез, то ничего она этим не добьется. Как все это ужасно! Но что делать? Как вернуть Френка? Ведь это сейчас самое главное — Ревнивые расспросы Эйлин заставили Каупервуда насторожиться и удвоить свое внимание к ней, правда, чисто внешне. Он по мере сил скрывал чувства, которые волновали его теперь, восхищение Риты Сольберг, интерес к Антуанете Новак, и на время преуспел в этом. Но, в конце концов, перемена стала слишком очевидной. Эйлин это заметила спустя год после их возвращения из Европы. В то время она еще интересовалась Сольбергом, хотя ее отношения с ним никогда не заходили дальше легкого флирта. Ей, правда, приходило в голову, что Гарольд довольно привлекателен, но разве можно его сравнить с Фрэнком? Никогда. И лишь только Эйлин почувствовала, что Каупервуд переменился к ней, она сразу опомнилась. А случая с Каритой было достаточно, чтобы Сольберг и вовсе перестал для нее существовать. С ужасом думала она о том, что потерять теперь Каупервуда — это потерять все. Его любовь — единственное, что у нее осталось после того, как рухнули ее надежды попасть в общество. Быть может, из-за этой неудачи Фрэнк и охладел к ней. Да, да, конечно. И все же, вспоминая, как он клялся ей в любви, вспоминая свою преданность ему в самое тяжелое время, когда он сидел в тюрьме в Филадельфии, и все от него отшатнулись, Эйлин не верила, что он способен отплатить ей таким предательством. Фрэнк может увлечься, Но если хорошенько его пристыдить, устроить, наконец, сцену, неужели у него хватит совести так мучить ее? Нет, нет, он образумится и снова станет так же ласков и нежен, как раньше. Когда Эйлин увидела его, или вообразила, что увидела в карете с Антуанеттой новок, ей очень хотелось учинить ему допрос — Но она пересилила себя и решила сначала последить за ним. Может быть, он волочится сразу за несколькими женщинами? Тогда это не так уж страшно. Эйлин была обижена, оскорблена в своих лучших чувствах, но не сломлена.